тем серебряным хлыстиком, который в зубах, сопя, пронес полосатый темный бульдог. Ей хотелось, чтобы муж Сергей Сергеевич Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал бы по этому поводу свое офицерское слово. У нее в глазах мелькнули еще невские облачка, будто мелкие вдавлены перебитого перламутра меж которых лилось равномерно бирюзовое все. Но в толпе погасли нежнейшие отцветы, хлынули отовсюду груди, спины, лица, черная темнота в желтовато-туманную муть. И все перли-доперли субъекты, косматые шапки и барышни, тело перло на тело, на спине расплюснулся нос, Грудь теснила головка хорошенькой гимназисточки, а в ногах попискивал второклассник. Под давлением сзади в чью-то прическу здесь ушел не в меру протянутый нос и проткнулся булавкой от шляпы. Там же грудь грозил проломать прободающий острый угол от локти. Раздеваться не было мочи. Стоял в воздухе пар, озаренный свечами. Как впоследствии оказалось, Вдруг испортилось электричество. Электрическая станция, очевидно, стала пошаливать. И скоро она расшарилась надолго. И все перли, все бились. Разумеется, Софья Петровна надолго увязла под лестницей. А Варвара Евграфовна выбилась, разумеется, и теперь толкалась, билась. И била так высоко где-то на лестнице... Вместе с нею выбился какой-то весьма почтенный еврей в барашковой шапке, в очках, с сильной проседью. Обернувшись назад, в совершеннейшем ужасе он тянул за полу свое собственное пальто и не вытянул. И, не вытянув, раскричался «Караша публикум! Не публикуй, а свинство русское!» «Ну и что живи? Отчего живи в наша Россия?» — раздалось откуда-то снизу. Это еврей, бундист-социалист, пререкался с евреем не бундистом, но социалистом. Примечание. Член Будда, еврейской рабочей партии, основанной в 1897 году и входившей в состав РСДРП, самоликвидировалась в 1921 году. Конец примечания. В зале тело на теле сидело. Тело к телу прижалось и качались тела, волновались и кричали друг другу о том, что и там-то, и там-то, и там-то была забастовка, что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, что они забастуют здесь, здесь и здесь, забастуют на этом вот месте и не с места. Сначала об этом сказал интеллигентный партийный сотрудник, после... Тоже за ним повторил и студент. За студентом курсистка, за курсисткой пролетарий сознательный. Но когда то же самое захотел повторить бессознательный пролетарий, представитель люмпен пролетариата, то на все помещение затрубил, как из бочки, такое густое голосище, что те вздрогнули. «Тварыши! Я, то есть, человек бедный, пролетарий, творыши!» Гром аплодисментов. Так, товарищи, и потому, значит, ев от самый правительственный произвол, так-так то есть я человек бедный, говорю, забастовка товарищи. Гром аплодисментов. Верно, верно. Лишите его слова. Безобразие, господа, Дон Пьян. «Нет, я не пьян, товарищ, а значит, не того самого буржуазия, как стало быть, трудиша, трудиша!» Одно слово. «За ноги его да в воду, то есть забастовка!» Удар кулаком по столу, гром аплодисментов. Но председатель лишил рабочего слова. Лучше всех сказал почтенный сотрудник одной почтенной газеты Нейтель Пфайн. Он сказал и тотчас же скрылся. Попытался какой-то малыш с высоты четырех кафедральных ступеней провозгласить кому-то бойкот, но малыша засмеяли. Стоило ли заниматься такими пустяками, когда бастовали и там-то, и там-то, и там-то, когда бастовали вот тут и не с места?